Во дворце Кайяфы тем временем словно забыли об Иисусе. С часу на час ждали прибытия Пилата с большим отрядом. Вообще в пасхальные дни у клириков бывало много забот, но на самом деле Синедрион не оставил мысли расправиться с опасным пророком. Было только решено. Во избежании смут отложить дело, покуда не менит праздник. Позднее, как мы увидим, они изменили свое намерение. Сам Иисус, удалив базар из храма, больше никак не проявлял себя. Это успокаивало садукеев, позволяло им не спешить. Однако группа лиц, настроенных наиболее непримиримо, продолжала плести паутину вокруг Иисуса. Удобнее всего было спровоцировать его на какой-нибудь политический шаг или высказывание, чтобы привлечь к нему внимание прокуратора. Тогда Пилат сам займется галилеянином, а церковные власти останутся в глазах народа неповинны. Осуществить это намерение взялись иродиане, сторонники партии, опиравшиеся на римлян. К ним присоединились и слушатели фарисейских школ, несмотря на то, что всегда враждовали с иродианами. Придя к Иисусу, эти люди сделали вид, что относятся к Нему уважительно и хотят знать Его мнение о налоге, выплачиваемом императору. Само по себе такое обращение к учителю казалось вполне естественным. На Востоке мудрость наставников измерялась тем, как они разрешают спорные проблемы, предложенные на их рассмотрение. Но в данном случае явно готовилась западня. Если Иисус скажет, что платить дань следует, значит, он враг Израиля. Если же нет, его можно будет изобразить перед Пилатом, как одного из подстрекателей против Рима. «Учитель», — вкрадчиво заговорили подосланные, — «мы знаем, что ты истинен и не считаешься ни с кем, ибо не смотришь на лица людей, но воистину учишь пути Божию. Можно ли платить подать кесарю или нет?» «Платить нам или не платить?» «Что меня испытываете?» Сказал Иисус. «Покажите мне динарий». Ему подали монету, Одну из тех, которые шли на подати. На ней был профиль императора и слова «Тиберий, Кесарь, сын Августа, Бога». Чье это изображение и надпись? «Кесаря». «Отдавайте же Кесарю Кесарева, А Божие». Богу. Ответ изумил их. Они поняли, что устроить ловушку не удалось, и Иисус поставил в тупик их самих, указав на языческую монету. Поскольку иудеи употребляют императорские динарии, то для этих денег нет лучшего применения, чем отдавать их неверным. А что же принадлежит Богу? Это явствовало не только изучении Иисуса, но и из всех книг Ветхого Завета. Богу человек должен отдавать всего себя. Впоследствии слова Христовы о Божьем и Кесареве понимали в расширительном смысле, относя их и к вопросу о церкви и государстве. Но такое толкование едва ли обосновано. Это привычное толкование, замечает епископ Кассиан, успокаивает нашу ленивую мысль, да и нашу христианскую совесть, когда она встречается лицом к лицу с запросами государственной власти, по большей части равнодушной, а то и прямо враждебной церкви. Мы склонны утешать себя тем, что и Кесарь, о котором говорит Господь, был язычник и возглавлял языческое государство. Слово Христово касается частного вопроса и отвечает на него в общей форме. Но если Господь и признает за вопрошавшими его обязанности по отношению к государству, он говорит о государстве как о некой чуждой силе. Господь проводит различия между Божиим и Кесаревым. Единственное, что могло вытекать из ответа Христа иродианам, это отказ от зелотского пути к свободе. Положение было иным, нежели во времена Маккавея. Рим не вмешивался в духовную жизнь народа. Восстание же могло только принести Израилю новые беды. Это стало очевидным 40 лет спустя, когда вовлеченные ревнителями в безнадежную войну иудеи лишились и храма, и государства. С каждым днем апостолы все яснее осознавали, что, несмотря на триумфальную встречу, Мессия находится в Иерусалиме, как во враждебном лагере. Они чувствовали себя спокойно только под вечер, когда, миновав Кедрон, поднимались на Елеонскую гору. Ночь проводили в разных местах. Чаще в Гефсимании. Иногда в доме Лазаря или его друзей. Но по утрам Иисус снова приходил в шумный город, где его ждали слушатели и подстерегали противники. Законники из Садукеев считали ниже своего достоинства говорить с галилеянином. Лишь один раз, встретившись с ним в храме, эти надменные люди решили смутить его каверзным вопросом. Они знали, что Иисус, как и фарисеи, признает грядущее воскресение мертвых, вера в которое была для них пустой фантазией. По мнению садукеев, вера в воскресение противоречила Писанию. Те же книги Библии, где о нем было сказано, они отвергали. Что будет, спросили садукеи, с женщиной, если она пережила семь мужей, умиравших один за другим, чьей женой она должна считаться в грядущем веке? Уверенные, что поставили мужицкого равви в тупик, они уже приготовились было смеяться, но Иисус сказал. Не потому ли вы заблуждаетесь, что не знаете ни Писаний, ни силы Божьей? Ведь когда из мертвых воскреснут, не женятся и замуж не выходят, но пребывают, как ангелы на небе. А мертвых же, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, в повествовании о Купине, как сказал ему Бог, «Я — Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Он не есть Бог мертвых, но живых». Вы Весьма заблуждаетесь. Бывшие тут фарисеи не могли не порадоваться, что их старых соперников заставили замолчать. Иисус показался им теперь учителем, вполне достойным уважения. Фарисеи собрались вокруг него и вступили с ним в беседу, когда же Иисус сказал им, что основа закона — любовь к Богу и к ближнему, некоторые из них почти готовы были признать в нем единомышленника. Однако те, кто не спешил менять своего мнения о галилейском пророке, захотели подвергнуть его еще одному испытанию. Этот эпизод отсутствует в самых ранних рукописях 4-го Евангелия. По-видимому, отрывок заимствован из какого-то древнего утраченного текста. По своему характеру он больше соответствует не обстоятельствам праздника Кущи, к которому он приурочен в поздних манускриптах, а первым дням Страстной недели. Они привели к Иисусу женщину, уличенную в измене мужу, и спросили, следует ли побить ее камнями, как повелевал древний закон. В то время обычай этот едва ли соблюдался. Его могли защищать лишь садукеи, сторонники суровых уголовных наказаний. Но фарисеи хотели воспользоваться инцидентом. Они надеялись, что Иисус, проповедник милосердия, теперь недвусмысленно выступит против закона. Учитель долго не отвечал им и, опустив в задумчивости голову, чертил что-то на песке. Но поскольку они продолжали настаивать, сказал «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». А потом снова стал писать на земле какие-то знаки. Воцарилось молчание». Когда же, немного погодя, Иисус вторично поднял глаза, то увидел, что женщина стоит перед Ним одна. Обличаемые совестью обвинители незаметно скрылись. «Женщина?» — спросил Иисус. «Где они?» «Никто тебя не осудил?» «Никто, господин. И я тебя не осуждаю. Иди, отныне больше не греши». Никто из фарисеев не смел после этого испытывать Иисуса. Казалось, они были даже согласны примириться с Ним. Неприемлемым для них осталось лишь одно – как может человек из народа считать себя Мессией или хотя бы допускать, чтобы так называла его толпа. Зная об этих недоумениях, Иисус подозвал к себе фарисеев и спросил, «Что вы думаете о Мессии?» «Чей он сын?» «Давидов», — отвечали они. «Как же Давид в духе называет его владыкой, говоря, сказал Господь владыке моему, «Восядь по правую руку мою, доколе я не положу врагов твоих под ноги твои». Итак, если Давид называет его владыкой, кто же он, сын его?» Тем самым вопрос о человеческом происхождении Мессии отодвигался на второй план. Мессианская тайна заключена не столько в принадлежности к царскому дому, сколько в том, что Избавитель пребывает Одесную Отца и является Сыном божьим, Господином Мира. Фарисеи ничего не смогли возразить. Слова Псалма действительно были загадочны. Но сказанные Иисусом, им было Принять еще труднее.